Да я не о томс», — возразил Хлебонасущенский, а я, собственно, насчет того, что как же это вдруг такая особа, почтенная, известная, и вдруг такое дело тут уже, так сказать, принцип страдает. Что это значит, принцип? Так, кажись, вы изволили сказать. Что это такое? Я, извините, с немножко в толк себе не взял. «Это принцип, это начало, всеми уважаемое семейство, принадлежащее к высшему сословию, ко всеми уважаемому сословию, и вдруг вы, ничему не внемля, подаете на нас к взысканию разом на такую сумму, это может компрометировать». «Кого компрометировать?» – прищурился марденко «Да все семействос». Как же не компрометация, ежели вы помимо частного соглашения с семейством так-таки прямо ко взысканию подаете? Оглашаете, так сказать, публичность вводите. Что ж это поучительно, ехидно улыбнулся Осип Захарович. Поучительного не нахожу, сухо и обидчиво, возразил Палиевк Харлампеевич, но вслед за сим сейчас же поспешил придать всю прежнюю мягкость своему тону, Нет, господин Морденко, право, честное соглашение и для вас, и для нас было бы лучше, поверьте, так. Потому мы бы условились, назначили бы сроки, и в пять-шесть лет долг был бы погашен, со всеми процентами даже, какие могли бы там еще и впредь причесться. Хлебонасущенский закинул удочку на счет процентов, в том чаянии, что подденет на нее скрягу ростовщика».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 Хлебоносущенский понимал, что единственная надежда на маломальский благоприятный исход заключается в личном свидании Марденки с Шадурским. Сама Татьяна Львовна сказала, что в случае крайности придется послать к нему князя, но приезд его к ростовщику Полиевк считал уже самую крайнюю и решительно последней мерой.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 Он старался при этом дать ему заметить, что ведь князь не кто-нибудь, что и то уж достаточная честь оказывается бывшему холопу, если его лично приглашают к бывшему его барину, что дела Шадурских вовсе не так плохи, как это может казаться, что, наконец, и самая уплата далеко не невозможна после новых условий при личном свидании».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 Саркастически сухо и раздельно раздался по комнате его деревянный, как бы нарочно деланный хохот. «Ха-ха-ха-ха!» Вслед за ним откликнулся из клетки хриплый голос передразнивающего попугая. Морденко покосился туда с видимым удовольствием и указал рукою на клетку,